Книга 15. После всех этих рассеяний и отлучек, часто, впрочем, служивших мне поводом для углубленных, более того, религиозных размышлений, я всякий раз с радостью возвращался к своей достойной подруге фон Клеттенберг, чья близость хотя бы на краткий миг смягчала мои бурные, разбросанные страсти и внезапные увлечения, не говоря уж о том, что ни с кем Если не считать моей сестры, я не делился так охотно своими замыслами. Я должен был бы заметить, что ее здоровье постепенно ухудшалось, но закрывал на это глаза. Оправданием мне служит лишь то, что ясность ее души возрастала вместе с болезнью. Изящно и тщательно одетая, она обычно сидела у окна в своем кресле, благосклонно внимая моим рассказам или чтению. Иной раз я даже рисовал, чтобы дать ей лучшее представление о краях, которые мне довелось увидеть. Однажды вечером, когда я вызвал перед ее внутренним взором целый ряд разнообразных картин, она сама и все ее окружавшее, в свете заходящего солнца, вдруг явилось мне как бы просветленным. И я не мог удержаться, чтобы по мере своих скудных способностей не набросать картинку, на которой все это было изображено. Думается, что сделанная кистью более искусного художника, Керстинга, например, эта картинка выглядела бы прелестно. Керстинг Георг Фридрих, 1783-1847 годы жизни, художник-жанрист, ценимый Гёте. Я послал ее одной приятельнице, жившей в другом городе, приложив к ней такой стишок в качестве комментария и дополнения. Видишь под крылами Бога сон в магическом стекле, нашу кроткую подругу, смертной мукой на челе. Видишь, как с волнами жизни ей борьба трудна была, видишь образ твой и Бога. Кто страдал, не помни зла. Чувствуй, что мне в этих красках воздух неба говорил, в час, когда мою картину я стремительно творил. Перевод Кочеткова Хотя в этих штрафах, как то нередко со мной случалось, я выказал себя вроде бы посторонним, чужим, чуть ли не язычником. Фрейлин клетенберг не только на это не посетовала, но, напротив, заверила меня, что теперь я ей милее, чем прежде, когда я пользовался христианской терминологией, с которой не умел должным образом управляться. Она заметила еще по моему чтению миссионерских отчетов, которые очень любила слушать, что я всегда держал в сторону не миссионеров, а народов, и прежнее их состояние предпочитал новейшему. Она была со мною неизменно кратка и ласкова, и, видимо, нисколько не тревожилась обо мне и о спасении моей души. Мой постепенный отход от христианского вероучения объясняется тем, что я чрезмерно серьезно, со страстной увлеченностью старался постичь его. С тех пор, как я сблизился с братской общиной, мое тяготение к этим людям – собиравшимся под победоносным христовым знаменем, час от часу возрастала. Любая позитивная религия всего обаятельнее, когда она находится в становлении. Приятно переноситься мыслью во времена апостолов, в пору, когда все было еще так свеже и поистине духовно. Братская община имела в себе нечто магически привлекательное именно потому, что она продолжала как бы увековечивало это первичное состояние. Возникнув в самые ранние времена, она окончательно так никогда и не сложилась, а лишь как скромная вьющаяся растинница пробивалась сквозь густую и грубую чащу мира. Но вот одинокий его росток под защитой некоего религиозного и значительного человека пустил корни, чтобы в свою очередь из неприметного побега разрастись по всему миру. Важнейшим было то, что религиозная жизнь сплеталась здесь в единое и неразрывное целое с жизнью гражданской, что учитель одновременно являлся повелителем, отец – судьей. Более того, глава этой общины, которого в делах духовных дарили безусловным доверием, был также призван вершить дела земные, вынесенные им решения в делах, касающихся всех, или только отдельных лиц, воспринимались со смирением, как приговор божественной воли. Благодатный покой, на первый взгляд повсюду здесь царивший, был очень привлекателен, хотя, с другой стороны, миссионерская работа требовала напряжения всех сил, заложенных в человеке. Многие из этих высокодостойных людей, которых я узнал на Синоде в Мариенборне, куда меня взял с собой советник посольства Мориц, поверенный в делах графа фон Изенбурга, внушили мне глубочайшие уважения, и, пожелая они того, я бы стал их единоверцем. Синод в Мариенборне. Речь идет о собрании общин гернгутеров в замке Мариенборн. Под Франкфуртом в 1769 году, на котором присутствовал Гете, я изучал их историю, их учения, его истоки и развития, мог все это изложить и радовался случаю побеседовать со следующими людьми. Должен, однако, заметить, сии братья, так же как Фрейвин фон Клеттенберг, не желали считать меня христианином, что поначалу меня тревожило, а потом. Несколько остудило мой пыл. Долго я не мог взять в толк, в чем, собственно, состоит различие между ними и мною, хотя оно лежало более или менее на поверхности, покуда все не уяснилось мне, скорее случайно, чем в результате моих размышлений. От общинных братьев, так же, как от прочих достойных христианских душ, меня отличало то, что уже неоднократно приводило к расколу церкви. Одна часть верующих утверждала, что человек до мозга костей испорчен грехопадением, и ни одной капли доброго начала в нем уже не осталось, а потому он не вправе полагаться на свои собственные силы, а только на благодать Господню и ее воздействие. Другие, правда, охотно признавали наследственные пороки человека, но все же не отрицали наличие во внутренней его природе ростка, который, ежели его осенит благодать, сможет вырасти в радостное древо, духовного блаженства. Последнего убеждения искренне придерживался и я, сам того не сознавая, хотя письменно и устно, ратовал за противоположное. Впрочем, все это представлялось мне настолько смутно, что по существу я ни разу не поставил перед собой подобные дилеммы. Из этого тумана я нежданно-негаданно оказался вырванным, когда однажды в разговоре о религии простодушно высказал свое, как мне казалось, весьма невинное мнение и должен был выслушать длинную и суровую отповедь. Это дечистое чистое возражали мне гибельное учение, на виду распространившееся в наше время. Меня это удивило, даже испугало. Пелагеанство, учение ирландского монаха пилагия. 360 и 418 годы жизни, отрицавшего идею первородного греха. По его толкованию, потомки прародителя Адама не отвечают за его грех, а если и грешат, то по своей же вине они в силу прирожденной, унаследованной грехновности. Поэтому путь к совершенству не закрыт для человека и человечества» я опять с головой ушел в историю церкви, заново перечитал «Житие Пелагия», ближе познакомился с его учением и уразумел, что в течение многих столетий вверх одерживала то одна, то другая из двух несоединимых доктрин, ибо люди воспринимали таковые в зависимости от своего внутреннего склада, деятельного или, напротив, пассивного. В последние годы я ощущал потребность беспрестанном упражнении своих сил. Неутомимая энергия заодно с волей к нравственному самоусовершенствованию побуждала меня к действию. Внешний мир требовал, чтобы эта энергия была отрегулирована и направлена на пользу другим, и я был обязан соответственно переработать в себе его великое требование. Все вокруг указывало мне на природу. Природа являлась мне во всем своем великолепии. Я знал множество хороших, честных людей, которые, не щадя себя, выполняли свой долг просто из чувства долга. Отречься от них, а значит и от себя самого, казалось мне невозможным. Пропасть, отделявшая меня от вышеупомянутого учения, открылась моему взору до самого дна, посему мне надо было порвать с этими людьми, а так как у меня нельзя было отнять любви к священному писанию, Равно как к основателю христианского учения и первым его последователем, то я создал себе религию для личного употребления, стараясь обосновать и укрепить ее прилежным изучением истории и тщательным проникновением в авторов, склонявшихся к моему образу мыслей. Но так как все, что я воспринимал с любовью, немедленно отливалось в поэтическую форму, то мне пришла на ум занятная мысль эпически обработать историю вечного жида, которая запомнилась мне еще с детства по народным книгам, и, следуя за этой путеводной нитью, изобразить выбранные по моему усмотрению наиболее значительные моменты из истории религии и церкви. Мне пришла на ум занятная мысль эпически обработать историю вечного жида. Фрагменты неосуществленной поэмы Гёте «Вечный жид» переведены Антокольским. Гёте. Собрание сочинений в 13 домах. Том 2. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1932 год. Гёте намеревался связать средневековую легенду о вечном жиде с другой легендой – о пришествии и вторичном распятии Христа в условиях греховного, лишь по имени христианского мира. Сейчас я расскажу, как сложилась у меня фабула этой вещи и какой смысл я в нее вложил. В Иерусалиме жил башмачник, которому легенда присвоила имя Агасфера. Основные черты для его характера я позаимствовал у своего дрезденского башмачника. Щедрой рукою я придал ему ум и юмор еще одного башмачника, Ганса Сакса, и облагородил его любовью к Христу. Мастерская у Агассера была под открытым небом, и он любил вступать в разговор с прохожими, подразнивать их, и, подобно Сократу, каждого умел вовлечь в беседу. Соседи и другие простолюдины охотно вокруг него собирались, иной раз наведывались фарисеи и саддукеи, возможно, что и Спаситель со своими учениками останавливался поговорить с ним. Башмачник, помышлявший только о житейском, все же проникся особой любовью к Господу нашему Иисусу Христу, и любовь эта выразилась в том, что он старался приобщить великого мужа, помыслы которого оставались ему темны к своему пониманию жизни. Посему Он настойчиво, уговаривал Христа, выйти наконец из созерцательного состояния, не бродить по стране со всякими бездельниками, не соблазнять народ тоже предаваться безделью, не увлекать его за собой в пустыню. Толпа всегда, мол, пребывает в возбуждении, и ничего доброго это сулить не может. Иисус Христос со Своей стороны пытался и насказаниями поучать Его своим высоким воззрением и целям, но на упрямца никакие увещания не действовали. Когда же Христос мало-помалу сделался известен всей стране, доброжелатель-башмачник стал еще пуще Его донимать. Если где так будет продолжаться, непременно возникнут беспорядки и мятежи, да и сам Христос волей-неволей во главе партии, что, конечно же, не входит в его намерения. Когда события принимают всем известный оборот, Христос схвачен и приговорен, а Гасфера вне себя от волнения, но его волнение еще возрастает после того, как Иуда, по-видимому, предавший Спасителя, в полном отчаянии является к нему в мастерскую и, плача, рассказывает о злосчастном исходе своего замысла. Дело в том, что он, и уда как и другие из умнейших апостолов Христа, был твердо убежден, что Христос объявит себя правителем и главой народа и решил силою сломить доселе непреодолимую нерешительность Спасителя, принудить его к действию. С этой целью он и побудил священников к применению грубой силы, на что они до сей поры не отваживались. Апостолы тоже были небезоружны, И все бы, наверное, обошлось, если бы Христос сам не предал себя в руки врагов, оставив своих пристных в печальнейшем положении. А Гасфер, которого этот рассказ отнюдь не настроил на кроткий ларт, еще усугубил горе бедняги экс-апостола, и тому только и осталось, что в торопях повесится. Когда Иисуса ведут на казнь его мастерской башмачника, разыгрывается пресловутая сцена. Страдавец падает под бременем креста, и далее крест вынужден нести Симон из Кирены. Агасфер, этот упорный разумник, выходит из толпы зевак и, видя, что кто-то несчастен по собственной вине, не только не испытывает сострадания, но в порыве неуместной справедливости упреками усугубляет беду. Он азартно повторяет прежние свои вещания, Они становятся грозными обвинениями, на которые, как ему кажется, он имеет право, благодаря своей любви, к страстотерцу. Спаситель не отвечает, но в это мгновение любящая Вероника накидывает плат на его лицо. Когда же она его снимает и держит в высоко поднятых руках, Агасфер видит на нем лик Спасителя, но не мученический лик того, кто страждет здесь рядом а дивно просветленный и причастившийся славе небесной. Ослепленный этим видением, Агафер отводит взор и слышит, «Ты будешь странствовать по земле, покуда вновь не узришь меня в этом образе». Пораженный он лишь через некоторое время приходит в себя и видит, что улицы Иерусалима пустынны, ибо весь народ устремился к месту казни. Тревога и тоска гонят его прочь, и он начинает свое странствие. Об этом, так же, как и о событии, которым заканчивается поэма, хотя оно отнюдь не завершает ее, я, пожалуй, скажу в другой раз. Начало отдельной сцены и конец были написаны, но мне недоставало сосредоточенности, не недоставало времени на изучение материала, необходимого, чтобы вложить в поэму содержание, мною задуманного. И эти немногие листки остались лежать еще и потому, что для меня началась тогда новая эпоха, которая неизбежно должна была начаться, еще когда я писал Вертера, и затем видел действие им произведенное. Обычная людская участь, выпадающая на долю каждого из нас, Наиболее тяжким временем ложиться на тех, чьи умственные силы получили более раннее и более широкое развитие. Пусть мы вырастаем под покровительством родителей и близких. Пусть служат нам опорой братья, сестры, и друзья. Пусть развлекают нас знакомые и дарят счастье те, кого мы любим. В конце концов, человеку все же остается рассчитывать лишь на свои силы. Ведь даже Бог так поставил себя по отношению к человеку что не всегда в трудный час может ответить на его благоговение, доверие и любовь. Я уже с ранних лет по опыту узнал, что в миг жгучей нужды нам говорят «Врачу исцелиться сам». Не раз приходилось мне с глубоким вздохом восклицать «Я топтал точила один». «Врачу исцелиться сам» — выражение из Евангелия от Луки. «Я топтал Точила один» — выражение из Библии, книга пророка Исаии. И вот, намереваясь утвердить свою самостоятельность, я понял, что наинадежнейшей ее базой может стать мой творящий талант. За последние годы он ни на мгновение не изменял мне. Впечатления дня ночью нередко превращались в стройные сновидения. А едва только я открывал глаза, как мне являлось либо новое и причудливое целое, либо часть чего-то уже существующего. Обычно я писал ранним утром, но и вечером, даже глубокой ночью, когда силы мои были возбуждены вином или веселой компанией, с меня можно было спросить что угодно. Найдись лишь маломальский стоящий повод, за мной бы дело не стало. Поразмыслив над таким даром природы, я решил, что он моя полная, неотъемлемая собственность, и ничто постороннее не может ни поощрить его, ни ему помешать. Иными словами, я мысленно уже основывал на нем всю свою жизнь. Это представление мало помалу воплотилось в образ. Мне вспомнилась древняя мифологическая фигура Прометея, который, отъединясь и отпав от богов, населил весь мир людским племенем, сотворенным его руками. Я теперь ясно чувствовал, что создать нечто значительное можно только вдали от общества. Мои произведения, пользовавшиеся столь большим успехом, были плодами одиночества, а с тех пор, как мои связи с миром стали широкими и разнообразными, У меня хоть и не было недостатков творческой силы, и до вымысла я была охоч по-прежнему, но с выполнением дело обстояло сложнее, так как ни в прозе, ни в стихах я не выработал собственного стиля, и, садясь за новую работу, в зависимости от ее содержания, всякий раз вынужден был пробираться ощупью и пробовать то одно, то другое. А так как при этом я решил отклонять, более того, исключать, бы это ни было, помощь, то наподобие Прометея также отдалился от богов. И это далось мне тем естественнее, что при моем характере и образе мыслей одно умонастроение вытесняло и отталкивало все другие. Миф о Прометеи ожил во мне. Старое одеяние Титана я перекроил на свой рост, И без дальнейших размышлений принялся писать пьесу о разладе Прометея с Зевсом и прочими новыми богами, возникшим из-за того, что Прометей собственноручно создавал людей, при содействии Минервы оживлял их и, наконец, основал Третью династию. Принялся писать пьесу о разладе Прометея с Зевсом. Неосуществленная драма Гётея «Прометей» нашла до нас в виде фрагментов. собрание сочинений в 13 томах, том 2. Знаменитый монолог Прометея из этой драмы принято считать независимым от драмы стихотворением, вопреки указанию поэта, что таковым должно было открыться третье действие. Это стихотворение или монолог было впервые опубликовано Фридрихом Якобе в его трактате Обучении спинозы в письмах господину Мендельцону 1785 год, в котором автор утверждал, что правильно понятое учение спинозы исключает религию как таковую, ибо Бог отождествляется им с природой, а не признается необходимым существом, независящим от законов природы. Более того, он объявляет спинозистом, тем самым и атеистом, также и лессинга сочувственно отозвавшегося в частной беседе с ним о Прометее и Гете, проникнутом спинозианскими идеями, и о философии спинозы в целом. Мендельсон скончался вскоре после написания его ответа Якове. «Моисей Мендельсон друзьям Лессинга», в котором опровергает обвинение Лессинга в спинозизме. Фрагменты драмы «Прометей» были найдены в архиве поэта Ленца в 1819 году. Забавно, пишет Гёте Цельтеру 2 мая 1820 года, что пресловутый, мною самим отвергнутый и забытый «Прометей» как раз теперь опять возникает из небытия. «Не давайте рукописи слишком большого распространения». Он мог бы явиться вожделенным Евангелием для нашей революционной молодежи, и высокие комиссии в Берлине и Майнце верно состроят прикислые мины. Замечательно, однако, что этот непокорный огонь, уже полвека тлевший под поэтическим пеплом, вдруг охватив подлинно горючие материалы, грозит вырваться губительным пламенем. У правящих в ту пору богов были веские причины гневаться на него. Ведь выходило, что они некие неправомочные существа, всунутые между титанами и людьми. В эту причудливую композицию в качестве монолога вошло стихотворение, которому суждено было сыграть значительную роль в немецкой литературе, потому что оно дало Лессингу повод высказаться в беседе с Якоби О важнейших пунктах мышления и чувствования. Это явилось искрой для взрыва, обнажившего самые потайные отношения между достойнейшими людьми, отношения ими даже неосознанные, но все же дремавшие в этом высокопросвещенном обществе. Трещина оказалась столь глубокой, что из-за нее ряда последовавших за сим случайностей мы потеряли одного из достойнейших наших мужей, Мендельсона. Хотя этот предмет требует скорее философской или даже религиозной трактовки, да так его и трактовали, по сути своей он всецело принадлежит поэзии. Титаны – обратная сторона политеизма, так же как черт – монотеизма. На черт, равно как и единый бог, которому он противостоит, фигура не поэтическая. Сатана Мильтона, придерзостно им изображенный, всегда остается в накладе из-за подчиненности своего положения, ведь он чтится только разрушить дивное творение верховного существа. Прометей же напротив выигрыши, ибо он формует и творит на зло небожителем. Прекрасная истинно-поэтическая мысль, сотворение людского племени не вседержителем, но титаном, отпрыском старейшей династии, потому достойным всего великого деяния. Так греческая мифология являет нам неисчерпаемое богатство символов божественных и человеческих. Тем не менее, эта титанически гигантская, богоборческая идея не была подходящим материалом для моего поэтического дара. Мне, скорее бы, далось изображение мирного, пластического и долготерпеливого сопротивления, которое хоть и признает верховное начало, но стремится поставить себя с ним наравне. Правда, и смельчаки из этой породы, тантал, иксион, Сизив, были для меня святы. Сотрапезники богов, они были недостаточно смиренны, и, как придерзостные гости, навлекли на себя гнев божественного хозяина — и печальное изгнание. Я сострадал им, трагизм их участи признавался еще в древнем мире, и я знаю, что выведя их в качестве представителей величайшей из оппозиции на заднем плане моей «Ифигении», я им обязан значительной частью того успеха, который выпал на долю этой пьесы. Но в те времена поэзия и изобразительное искусство для меня были неразрывны. Я рисовал портреты своих друзей в профиль на серой бумаге, белым и черным мелком. Диктуя или слушая, как мне читают, я старался запечатлеть характерные позы пишущего или читающего, а также все, что его окружало. Сходство было очевидным, и мои рисунки неизменно встречали хороший прием. Это преимущество всегда остается за дилетантами, Они ведь отдают свою работу за даром. Чувствуя, однако, все несовершенство такого портретирования, я снова обратился к языку и ритму, которые давались мне легче. О том, как бодро, радостно и живо взялся я за дело, свидетельствуют многие стихотворения во славу искусства природы и природы искусства. С самого момента своего возникновения они вселяли мужество в меня и моих друзей.